Глава 17. Условленный сигнал появился уже через пару дней. Слуга отправился стричь кусты в саду возле входа. Видимо, Роули сильно прижало, раз он так быстро решился согласиться на переговоры с новым поставщиком. И нельзя сказать, что Вердасы были каким-то мелким торгашеским родом, недостойным работать с Роули. Отнюдь нет. По своей древности они даже немного превосходили Герцхский дом. Да и раньше занимали куда более высокое положение. Раньше. Именно в этом слове и была одна из главных проблем. Память магических родов долгая. И даже если пройдёт 1000 лет, то о том, что Верда служили Хелам, не забудут. А учитывая, что совершил Роулия, тут и так всё понятно. С другой стороны, Верды Су уже давно публично никак не поддерживали Хелов, дистанцировались от них. О том, что именно Ровли виноваты в гибели Хелов, хоть и ходят некоторые слухи, на официально проверяются. В любом случае, случилось то, чего я и ожидал. Значит, пора действовать. Вновь пробираюсь в особняк своим привычным способом, возникая в кабинете главы рода. Вот только в этот раз меня явно ждали. Впрочем, было бы странно застань я в расплох после того, как он сам меня и позвал. "Кристиан, я рад, что ты так быстро прибыл", улыбнулся Макс, вставая из рабочего стола. "Надеюсь, у тебя хорошие новости?" улыбнулся я в ответ, кивнув ему. "К счастью, да. Всё прошло точно так, как мы и предполагали. Роуль ответил на моё послание и согласился обсудить поставку." Сперва, правда, попытался выкупить разом всю партию по сниженной цене, но я отказался. Пришлось ему пойти на торг. А как сам понимаешь, в дистанционной переписке сложно выбить для себя хорошие условия. Он ждёт меня у себя в замке, сразу вместе с партией товара. Видимо, сильно его прижало. Развёл он руками, не спуская со своих губ довольную ухмылку. Может, вина? Не нужно, покачал я головой, подходя ближе и присев на стул. Он выдвинул какие-нибудь условия, помимо этих, хоть Роули и Герцк, но сейчас немного не в том положении, чтобы выставлять условия. Всё-таки он в опале у короля, я же, ну, тоже далеко не приближённое лицо, вот только живу в столице и имею множество связей с местной аристократией. Мак налил себе в стакан вина и отсалютовал мне. Разумеется, войти в замок вместе с охраной мне не дадут. Вот только взять одного сопровождающего, тем более того, кого я назову своим сыном. Интересная идея, понимающе мыкнул я. Но твой сын, вы ведь вряд ли с ним похож. А не волнуйся, отмахнулся Вертес. Он у меня довольно замкнутый парень и не любит появляться на публике. Его мало кто видел. Среди людей Роули такого точно не может быть. И нет, он не теневик, хоть я поначалу и подумывал, что проснулась Старая Кровь. Да будь он даже бастардом, нагуленным от твоего отца, я был бы рад подобному исходу. По мне сильно ударило, что ваш рот прервался. И даже такой шанс на возрождение вдохновлял. «Старая Кровь?» — переспросил я, опустив момент с Бастардом. Подобных точно не существовало. Я единственный, в ком течет кровь-хель. У остальных же, может, и есть небольшая частичка, но давно заглушена другой кровью. Иначе хель бы так не волновалась. Ведь за сотни лет существования нашего рода, я уверен, кровь распространилась по всему миру. Для богов же, видимо, имеет значение больше не материальная составляющая, а ее смесь духовной и магической. В общем, всё сложно, но словом Хель я верю. Она бы не стала врать в данном вопросе. Ну, мы жили достаточно долго рядом с твоими предками, разумеется, иногда кровные линии пересекались. Вы не с главной линии рода, но всё же, вздохнул Мак. Крайне редко, но иногда бывает такое, что старая кровь просыпается в дальнем потомке и меняет его стихию на, скажем так, нестандартный для рода. А кровь Хэлл сильна. Куда сильнее нашей, так что шанс был, да. Но, увы, видимо, это отразилось только на характере сына. Не то, чтобы я был не рад, что он действительно мой сын и унаследовал родовую магию, но... сам понимаешь. Вот только это вызвало бы серьезные проблемы для вас, решив ее претендовать на наследие рода Хэлл. И отнюдь не с моей стороны. Да, я понимаю, но готов был рискнуть, твёрдо произнёс Вердес, посмотрев в мои глаза. Ты просто не понимаешь, что для нас значит ваш род. Именно вы помогли нам встать на ноги и вообще существовать. А уж сколько раз спасали от полного уничтожения, такой долг никогда не забудется. А Вердесы никогда не нарушают своей клятвы. «Это достойно уважения. Далеко не все так чтят свои клятвы, далеко не все». Нахмурился я, вновь вспомнив о предательстве Роули. «Но не будем о грустном. У вас есть портрет сына?» «Конечно». Кивнул он на небольшую картину, висевшую справа, на которую я доселе не обращал внимания. «И не думай, что раз он нелюдим, то слаб». По силе магии сын не уступает мне уже сейчас. А вот с мозгами все даже лучше. На сегодняшний день он заправляет всей бумажной волокитой нашей семьи. Просто, как я говорил, не любит лично встречаться с людьми. Уверен, он не посрамит честь рода. На картине был изображен молодой парень близкого мне возраста. Рыжий, как и его отец. Немного худощав. но с достаточно цепким взглядом. Одет он был в черный сюртук с гербом рода на груди и держал в руке книгу. Хм, отличие, так сказать, налицо. Но кое-что я смогу сделать, чтобы приблизиться к его образу. Кивнул я себе под нос. Может, окружение Роули его и не знает, но мало ли. А вот мне стоит стать очень сильно непохожим на себя. Уж моего отца Роули точно знает. А значит, все отличительные черты нужно спрятать очень тщательно. Нужно стать хотя бы отдельно похожим на вашего сына, особенно волосы. У вас довольно яркая шевелюра, и отличие бросается в глаза. Что есть, то есть. Гордо вскинул сумак, погладив свои волосы. Кстати, твой сын в курсе о возвращении старого статуса вашего рода? Решил уточнить я. Да, я ему сразу об этом рассказал, и он поддержал меня. Я вас с ним познакомил, но Поша. Хорошо. Будет интересно с ним пообщаться, если он действительно такой, каким вы его представили. Встал я со своего места. Когда вы будете готовы выдвигаться? Мне тоже нужно подготовиться. Думаю, часа через 2, задумчиво произнёс он. Хорошо. Мне этого времени вполне хватит. Вернусь к отбытию. Кивнул я, исчезая. Если не успею, то трогайтесь без меня. Позже догоню. Пришлось перебраться в конспиративный дом, чтобы заняться собой. Магическая маскировка тут не подойдет. Уж на это в своем замке Роули нас точно проверят. А вот натуральное — это совсем иное дело. Благо перекрасить волосы и исказить некоторые черты лица достаточно просто. Был у меня подобный опыт ещё в прошлой жизни. А сейчас в моём пространственном кольце хранился небольшой набор с красками и прочими приспособлениями для маскировки. Чего только не было в моём кольце. Настоящий склад, куда скидывал всё, что даже теоретически могло мне понадобиться. Уверен, в мире без магии многие дамы многое бы отдали за возможность обладать подобной дамской бездонной сумочкой. Я особо не вспоминал никогда про такого рода маскировку, а всё из-за того, что привык скрывать своё лицо и не обращать на него никакого внимания. Честно говоря, мне стоило замаскироваться ещё на свадьбе принца, но я просто забыл и посчитал этот момент слишком малозначительным. Слишком мал был шанс, что меня кто-то узнает. Что ж. Теперь ясно, что это не так. Слишком уж похож на своего отца. что доставляет некоторые проблемы, но в то же время облегчает общение с некоторыми людьми. Была ещё одна причина, почему я тогда отказался от маскировки. Подсознательно я хотел исполнить свою первую месть в родном обличии. Странный бзик, и я не сразу разобрался в нём, но как есть. Крайне не похожен на меня и на любого теневика. Мы предпочитаем действовать более скрытно, но тут Не знаю. Может, сыграла гордость древнего рода, но да уже не важно. Закончив с маскировкой, я вернулся к Вердосу и оказался прямо в его закрытой карете. «Отправляемся!» — выкрикнул маг в окно, едва увидев меня, и, закрыв его, уже нормальным голосом произнес. «Да, теперь ты действительно отдаленно напоминаешь моего сына, если не присматриваться». На то и был расчет. Тихо ответил я: "Можете не сдерживаться. На корее заглушающие чары. Никто снаружи не услышит нас, если я сам этого не захочу". "Хорошо?" кивнул я, подобнее располагаясь на сиденье. "Правда, как вы объясните слогам моё тут внезапное появление? Может, и лучше стоит выйти и присоединиться к вам после выезды из города, более официально, так сказать. Не стоит" отмахнулся он. Меня сопровождают только самые доверенные люди. Болтать не будут. Да и они всё равно не увидят тебя. Оставлю их чуть поодаль от замка. Пусть будет так. Не стал я спорить с ним. Карета, кстати, явно была не только защищена от прослушивания магией, но и ехала более плавно за счёт зачарования. Верда явно любит путешествовать с комфортом. и не могу его за это винить. Может, сама карета и не кричала о богатстве и величии аристократа, то вот магические плетения, встроенные в нее, знающим людям говорили намного больше. Не все любят кричащее богатство и вульгарность, хоть без этого иногда никуда. Минимализм и удобство некоторыми людьми ценятся куда как больше. Путь прошел намного медленнее, чем если бы я двигался тенями. Но зато куда комфортнее. Да и силы свои нужно было приберечь. Кто знает, как все обернется. Я все еще надеялся, что прямого столкновения не случится, и мой план удастся. Вот только леди Фортуна однозначно показала мне, что не будет благоволить вечно. Может случиться все, что угодно. В пути мы продолжали болтать, и я все больше узнавал моего старого нового вассала. Несмотря на то, что по большей части он занимался торговлей, род Вердессов продолжал хранить свои давние традиции. Честь для них, в отличие от многих других, была не пустым звуком. Да, многие аристократы заботились о чести своего рода. Вот только обычно это значило только защиту внешнего образа. Для окружающих они должны выглядеть безупречно. А вот что творится за толстыми стенами замка, совсем иное дело. Если можно обогатиться, нарушив свои клятвы, но так, чтобы об этом никто не узнал, многие сделают это. Да не сказать, чтобы Вердусы были прямо образцами добродетели и честности. Всё же он спокойно одобрил кражу товара у конкурента. И даже на убийство бы пошёл, если бы понадобилось. Но это лишь до определённого предела. Если обещали, то действительно никогда не нарушит своего слова. Другое дело, что и клятыми они не спешат раскидываться направо и налево. Даже удивительно, как такие люди смогли стать вассалами магов теней. Хотя не знаю точно, как там мои предки, но своё слово я тоже предпочитаю держать. Есть некая грань, переступать за которую не стоит, если не хочешь потерять собственное самоуважение. Странный он человек, мой вассал. Но всё же я ничуть не жалею, что вновь принял от него старую клятву. Такие людям не по душе. И даже если у нас ничего не получится, то обязательно постараюсь вытащить его и спасти. На горизонте показался уже знакомый мне замок. Пока мы объезжали его, в глаза бросился фрагмент стены, немного отличающийся по цвету от остальной. И в моей голове всплыли воспоминания. Да, это тот самый фрагмент, что был разрушен и помог мне сбежать. А дальше виднелись деревья, среди которых я спешил затеряться. Не самые приятные нотки ностальгии. Именно тут, в этой темнице, я провёл долгое время, практически не видя солнца, если бы не тот лучик. И вот теперь я вновь возвращаюсь в этот замок. Только теперь я уже не пленник, а хищник, что пришёл за своей добычей. Когда мы подъехали ближе, как и говорил мой спутник, стража стала чуть поодаль, на дистанции выстрела от крепости. Наша шикаретова вместе с грузом камней проехала за ворота. И нет, мы не боялись, что роля решит нас перебить и просто ограбить. Как бы это ни было заманчиво, но она он это не пойдёт. За его замком наблюдают и точно узнают, если Вердесы заедут туда и не вернутся. Таким шансом воспользоваться захотят многие, да и торговцы после такого резко передумают иметь дела с ненадежным человеком, несмотря на его статус. И это не говоря о том, что Король или Бордо могут воспользоваться таким поводом, чтобы уничтожить Роули. Стоило только карете заехать внутрь, как решетка за нами тут же опустилась, отрезая путь к отступлению. Выпускать нас просто так не собираются. Ну или опасаются возможного нападения снаружи. Все варианты возможны. «Кто это?» Первым делом спросил маг огня, встречающий нас, когда мы вышли наружу. «Мой сын? Ему давно пора уже перенимать дела, так что побудет со мной на переговорах». Весело улыбнулся Вердос, похлопав меня по плечу. Я лишь слегка поморщился, изобразив лёгкое недовольство, отыгрывая свою роль. «Хорошо. Пусть будет так». Задумавшись на мгновение, всё же кивнул он. «Следуйте за мной. Я проведу вас к господину». Я же пользовался возможностью и осмотрел окружение. Если снаружи ничего особо не изменилось с прошлого раза, то вот внутри... Было на что посмотреть. Усиленная стража стояла на стенах, через каждые 10 метров баллисты, зачарованные маги скрыты за стенами, но готовые в любой момент вступить в бой. Только при первом взгляде я увидел четверых магов, а ведь это мы только въехали. Сколько же ещё находится внутри замка? Роль активно готовился к обороне. И штурмовать подобное укрепление будет крайне непросто. Даже удивительно, как Бордо практически смог это сделать. Сами стены впечатляли. Их явно еще сильнее укрепили после прошлого штурма. Но теперь это все не важно, ведь враг уже внутри. Мы двинулись вслед за провожающим магом, который будто специально провел нас через несколько залов с тренирующимися магами. Пугают. Хитро. Но в нашем случае бессмысленно. Я унял свою дрожь, вот только была она совсем не от страха, скорее от нетерпения. Совсем скоро я увижусь лицом к лицу со своим врагом, и разминуться нам уже не получится. А ведь где-то здесь находится и Алисия. Хотел бы я с ней встретиться до того, как всё произойдёт. Нам стоило поговорить намного раньше. Вот только это было невозможно. Да не рассказал бы я ей о том, Кем на самом деле являюсь? Дружбой дружбой, но для аристократов род всегда на первом месте. Вряд ли эта самая дружба между нами теперь сохранится. Но как минимум я расскажу ей по тому о своих причинах и грехах её отца. Но ну а дальше, будь что будет. Она может даже стать моим кровным врагом, но какова бы ни была причина, если она пойдёт против меня, то моя рука Не дрогнет. По пути из моего рукава скользнула и незаметно исчезло тоненькое струйка тени. Этот кур отправился на разведку, но ну и заодно исполнить моё поручение. В грядущих событиях он должен сыграть ключевую роль. Если же у него не получится, придётся действовать по плану Б. А он не несёт ничего хорошего ни для кого из нас. Скорее мы добрались до пункта назначения. Перед нами предстали огромные зачарованные двери, возле которых остановился наш провожающий. Герцк сегодня не в духе, так что будь осторожнее, заговорщически прошептал он, отыгрывая свою роль. Спасибо, учтём, кивнул Вердес. В чьих глазах я также увидел понимание этой простой, но действенной задумки. И вот, совершенно без скрипа, массивные двери начали открываться. началось